Глава 11. Каждые четыре года на Дюсабле проводились выборы. Очередные должны были состояться через один земной год. Решалось, кто станет тираном и кому будут принадлежать две трети мест в Совете Солонов. По всей огромной густонаселенной планете, промышленном и политическом центре системы Каиренс предстоящие выборы обсуждались с невероятным энтузиазмом. Даже главная новость дня об имперской охоте, устроенной на стена, ставшего предателем, затерялась среди моря рассуждений и прогнозов, которыми средства массовой информации отравляли сознание граждан. Каждый житель Дюсабла, от чернорабочего до промышленника, пытались понять, куда дуют политические ветры. Родители обсуждали шансы Олша и Солонокены за обеденным столом. Мальчики и девочки для развлечений особенно усердствовали, подкупая местных полицейских. Главы избирательных округов считали и пересчитывали в будуаре голоса. Мошенники устраивали всякого рода махинации. Даже маленькие дети занимались тем, что по поручению взрослых рыскали по избирательным округам в поисках какого-нибудь сногсшибательного скандала. Вечный император любил говорить, что политика – это большой бизнес – на Дюсабле политика была единственным бизнесом. Протекция являлась осью, вокруг которого вращался этот мир. На Дюсабле вряд ли нашлось бы хоть одно существо, чья жизнь не зависела бы от протекции. Полицейских продвигали по службе начальники округов за то, что те оказывали им услуги. Бизнесмены платили взятки инспекторам, чтобы получить лицензии. Члены региональных советов пользовались своим влиянием для получения теплых местечек. Даже мойщики посуды продавали свои голоса, получая за них работу официантов. Ассенизаторы платили деньги, чтобы сохранить свою должность. Короче говоря, Дьюсабл был самой коррумпированной планетой в империи. И надо сказать, что в определенном смысле эта система работала. Гражданин, которому хватало ума ставить на выигрышную лошадку, мог надеяться на счастливую жизнь. Здесь только дюдачники придумывали разнообразные способы прогнать подонков. Когда Вечный Император завершил свой длинный трудный обратный путь из могилы, выборы на Дюсабле помогли ему приблизиться к трону. С тех пор он всеми возможными способами старался расплатиться по этому векселю. Оулш и Кенна были политическими советниками Императора, к мнению которых он прислушивался. Ему удалось победить на выборах тирана Елада, одного из глав администрации, имевшего 30-летний опыт политической борьбы. Император твердо доверил древний закон политики. Он был со мной еще до Чикаго и щедрой рукой раздавал призы в соответствии с этим принципом. Суланкена очень тщательно проводил предвыборную кампанию. Он вел себя так, словно выборы должны были состояться через неделю, а не через год, и не обращал ни малейшего внимания на уверения советников, твердивших, что вожделенный пост у него уже в кармане. Они напоминали ему о том, каким богатым и процветающим стал Дюсабл. Орбиты больших космических портов переполнены, фабрики и заводы работают по 24 часа в сутки. ПНУФ, показатель национального уровня взяток, достиг рекордных результатов. АМ стоит дешево и его сколько хочешь, однако Вечный Император подарил системе новенький склад, который будет обслуживать два громадных сектора в этом регионе империи. Но Кенна не желал успокаиваться, будучи президентом Совета Солонов и достаточно влиятельным человеком, поддерживавшим тирана Оулша, он многое терял, допустив какой-нибудь просчет. Вполне мог остаться и не удел. Кенна не собирался повторять главную ошибку Елада, тот был чрезмерно уверен в себе. Свою первую большую речь, открывающую предвыборную кампанию, Кенна готовил особенно тщательно. Для начала он выбрал дружелюбную аудиторию. Каиринское отделение гигантского профсоюза кораблестроителей, СДТ. Союз поддерживал Кену, еще когда тот был зеленым новичком в Совете Солонов. дюжих рабочих корабельщиков всегда можно было рассчитывать, когда дело доходило до голосования крупных денежных взносов, молниеносных забастовок или организации бангромил для рейдов в соседние избирательные округа. Кена затратил немало средств и собственных фондов, чтобы обеспечивать собравшимся отличные развлечения. Три сотни столов ломились от разнообразных закусок. Еще одна сотня служила импровизированным баром. На высокой платформе после речи Кены выступят музыканты, клоуны и танцовщицы в прозрачных одеждах. Концерт продлится от восхода до заката. По краю огромной площади поставили 50 тентов, которых будут неутомимо трудиться... Целые команды патриотически настроенных мальчиков и девочек для развлечений. Их всегда призывали на помощь во время выборов на Дюсабле. Наконец, Кена слегка надавил на императора, чтобы тот дал ему подходящий материал для речи. И вечный император, о чем Кена с удовольствием поведал своим помощникам, когда поднимался на платформу, чтобы обратиться к собравшимся членам СДТ, дал ему даже больше, чем он мог рассчитывать в самых смелых мечтах. Рев приветствий, которым был встречен Кена, мог бы легко заглушить шум двигателей трансконтинентального лайнера. Долгие минуты Солон стоял среди грома аплодисментов и восторженных криков. Потом сделал попытку прервать овацию, поднял руку, призывая к тишине. Но рука бессильно упала. Энтузиазм обожателей – дело серьезное. Когда Кена почувствовал, что оператор, снимавший его для новостей, дает крупный план, он сверкнул скромной белозубой улыбкой – которую довел до совершенства за долгие десятилетия политических баталий. Трижды Кенна пытался прервать овацию, и трижды был вынужден склониться перед массами собравшихся, принимая их восхищение. На четвертый раз Кенна сделал незаметный знак рукой, и его помощники по цепочке передали многочисленным клакерам, чтобы те успокоили толпу. Восторженные аплодисменты и крики быстро стихли. У меня есть один вопрос, прежде чем мы начнем, сказал Кена, и мощные громкоговорители разнесли его голос над огромной площадью. Лучше ли вам живется сейчас, чем четыре года назад? Толпа зашумела еще громче. Техник из отдела новостей заметил, что стрелка популярности вышла на максимум, и оставалась на этой отметке целую минуту. Он подтолкнул своего напарника, глаза которого округлились. Почти рекорд! После того, как клакеры с некоторым трудом успокоили толпу, Кенна продолжил. «С радостью и смирением пришел я сюда, чтобы снова просить у вас поддержки. Мои достойные оппоненты думают, что я поступаю глупо, рассчитывая на добрых, честных тружеников вроде вас». Он сделал паузу, чтобы слушатели смогли выразить свое презрение к достойным оппонентам. Все шло по плану. Но я сказал им, что было бы с Дюсаблом без рабочего класса. Из толпы раздался пронзительный голос одного из клакеров. «Сидели бы по уши в дерьме, вот что!» Толпа зашлась от хохота. Кена снова улыбнулся своей отточенной улыбкой хищника. «Спасибо, дружище!» Толпа снова засмеялась. Однако улыбка на лице Кенны быстро сменилась выражением глубокого беспокойства. «Ветер меняется, друзья мои, и никто лучше рабочего человека не чувствует этого!» Среди трудящихся дюсабла в авангарде перемен всегда шел союз СДТ. На сей раз слушатели взревели даже без подсказок со стороны людей солона. Он дождался, пока толпа сама не успокоится. Теперь вы знаете, что я не из тех, кто прикидывается скромником", заявил Кенна. Раздался смех. Но с вами, мои добрые друзья, я буду честен. Ветры перемен, о которых я говорю, принесли Дюсаблу неслыханное процветание, полная занятость. Огромные зарплаты, цены на рекордно низкой отметке. Частично мы должны благодарить за это тирана Олша, ну и моя скромная лепта. Но прежде всего мы должны благодарить за наше процветание другого человека. Речь идет о... самом вечном императоре. Толпа словно взбесилась. Крики, люди принялись хлопать друг друга по плечам. Восторженные вопли, которыми уверенно руководили клакеры, продолжали нарастать. На этот раз стрелка на приборе у техника из агентства новостей зашкаливала целых полторы минуты. Наконец Кенна снова заговорил. «Мои противники говорят, что после того исторического дня, когда император вновь появился среди нас, и мы его поддержали, он занимается благотворительностью». Толпа возмущенно загудела. Кенна, понимающий, улыбнулся и продолжал. «Говорят, Дюса был готов бежать к вечному императору, стоит тому только пальчиком поманить» и что с тех пор, как мы стали его доминионом, наш народ лишился независимости. Толпа неистовствовала. «Вы, конечно же, слышали все эти глупости и много чего другого», – продолжал Кенна. «Однако правда заключается в том, что, к мнению Дюсабла, впервые в истории нашего мира начали прислушиваться. По-настоящему мы можем с гордостью пройти по улицам всех великих столиц империи. А к кому обратился император за советом в эти трудные времена?» Ясное дело к нашему любимому Оулшу, который, не покладая рук, трудится в зале заседаний парламента на Прайме. Кена сделал глоток специального напитка, смягчающего горло, пока бы бушевали аплодисменты. Да, Дюса был многим обязан Вечному Императору, это уж точно. Но ведь и Император нам кое-чем обязан. В эти сложные времена он нуждается в нас больше, чем когда бы то ни было. Как раз вчера я разговаривал с ним лично и он приказал мне поблагодарить народ Дюсабла за его бесконечные попытки добиться свободы. И еще он просил меня выразить особую признательность рабочим СДТ. Наш император хочет, чтобы вы знали, без корабельных союзов его борьба была бы бесполезной. Толпе понадобилось 45 секунд, чтобы, как полагается, поблагодарить императора. Вам всем известно, что вечный император не бросает слов на ветер. Сегодня я пришел сообщить вам, Властитель снова готов подтвердить свою признательность Дюсабло. Кенно Кена достал большую старомодную на вид грамоту. Операторы немедленно навели камеры, сначала на имперскую печать, потом на Кену. Во-первых, новенькая, словно с иголочки хранилища АМ-2, то, что находится на орбите над нашим благословенным миром, только что получила статус ААА. Толпу охватил массовый психоз. Статус ААА – Означал, что порт станет еще более процветающим местом и работы там будет сколько душе угодно. — И это еще не все, — продолжал Кена. — Вместе с новым статусом мы получили привилегию, которая накладывает на нас серьезные обязательства. — Друзья мои, я с удовольствием сообщаю вам, что Император направил на Дюсабл огромный груз АМ2, который ранее предназначался менее достойному миру. Груз так велик! Что его хватит на то, чтобы удовлетворить все нужды нашего сектора в течение двух лет. В данный момент корабль СМ-2 приближается к Дюсаблу. Когда драгоценный груз будет размещен в нашем замечательном портовом хранилище, сконструированном и построенном, не могу не добавить, талантливейшими жителями Дюсабла, мы сможем справедливо гордиться уважением и доверием, оказанными нам императором. Потому что, продолжал Кена, с этого славного дня. Дюсабл будет единственным поставщиком АМ-2 в нашем секторе. И это, друзья мои, достойная награда за верность империи. Аплодисменты, приветственные крики и восторженные вопли разнеслись по всей столице Дюсабла. Жители других округов с удивлением посматривали на небо и поражались, почему гремит гром при таком безоблачном небе. На борту Пайкоу, 67 миллионов миль от Дюсабла, Восторженные крики превратились в неожиданный взрыв, от которого чуть не лопнули динамики. Капитан Хоцка выключила звук, фыркнула про себя в тот момент, когда Солан Кена принялся вещать об огромных поставках АМ-2. Она прикоснулась к сенсору на панели управления, и лицо Кены, губы его продолжали беззвучно произносить слова речи, мгновенно переместилось в правый угол экрана. Теперь большую часть дисплея занимало космическое пространство. Внимательно вглядываясь в монитор, Хоцка запела себе под нос. «Муши-муши, Ананей! Ананей! муша муши она". И тут она увидела. Замигали огоньки. «Ой, какие миленькие!» – рассмеялась Хоцка. «Идите к мамочке, ясные глазки!» Она посмотрела на круглое лицо Кенны, на открывающийся и закрывающийся рот, продолжавших мурять дружественные массы трудящихся. Капитан отдала ему шутливый салют. «За солидарность, братишка!» Пальцы снова коснулись сенсоров, и лицо Кенны исчезло. Мигающие огоньки переместились в самый центр экрана. Хоцка затаило дыхание, когда на экране появился управляемый роботами поезд. Локомотив походил на боевой имперский корабль, рассеченный надвое. В некотором смысле так оно и было. Десятилетия назад, когда корабль был доставлен в доки Суломоры, Здесь все вооружение и каюты команды были срезаны, а на их место поставили новый носовой отсек. Теперь старый крейсер состоял главным образом из двигателя. На корме получился горб, в котором и помещался мозг корабля. Единственной задачей этого гигантского двигателя было тащить баржи, которые тянулись за ним, словно хвост длиной 80 километров. Хоцка принялась автоматически считать контейнеры, но довольно быстро сбилась ведь каждый до отказа набит самым драгоценным веществом империи АМ-2. Капитан Хоцка время от времени пиратствовала, а уж от занятий контрабандой не отказывалась никогда. Теперь она с вожделением смотрела на этот фантастический куш. Состав с АМ-2, направляющийся в порт Дюсабла, стоил столько, что и представить себе невозможно. Даже если предположить, что Кенна как следует приврал, ну скажем, увеличил общий объем вдвое, Коцка прекрасно понимала, здесь хватит не на одно огромное состояние. Ладно, вряд ли ей удастся отхватить все, однако она наверняка сможет прибрать к рукам достаточно, чтобы купить две или три звездные системы размером с Каиренс. Впрочем, Вайлд расферепеет и вполне может перерезать ей горло. Да он пропадом этот Вайлд. Но как насчет милашки Килгура? Ведь именно его разведывательная служба сообщила о грузе АМ-2. Хоцка стала жертвой собственной жадности, когда огромный шотландец изложил Вайлду и группе его капитанов, среди которых была и Хоцка, свой план. Контрабандисты должны были воспользоваться тайными маршрутами в сторону Каиренца, по которым они обычно доставляли дорогие, незаконные товары для разных важных шишек, и их дружков и подружек, чтобы разнюхать про состав с АМ-2. Чертовский хитрый план. Доказательство точности данных Килгура сейчас смаячили на экране ее дисплея. А вокруг ни одной живой души. Никто кроме нее, Хоцка, не ведает, что состав находится в этом секторе. Стоит ей стать жертвой своих инстинктов, и она может так никогда и не узнать, что же скрывается под традиционной юбкой Килтам, кажется, шотландца по имени Килгур. Да пропади она пропадом, эта юбка. Лучше посмотри, сколько здесь АМ-2». В конце концов, она же никому ничего не обещала. Не обещала и все тут. Только сказала, что может слетать и посмотреть. Вот она и смотрит. Разве нет? Но тут в мозгу Хоцка промелькнула отвратительная пугающая мысль. А что она станет делать с таким количеством АМ-2? Ведь если начать потихоньку его распродавать, кто-нибудь обязательно настучит. И тогда на хвост сядут имперские ублюдки и службы безопасности. «Да пропади, а не пропадам эти имперские ублюдки!» Хоцка практически родилась в контрабандистском корабле. Ну да, только ей еще ни разу не приходилось удирать от целого флота. А произойдет именно это. Стоит лишь связаться с их проклятым АМ-2. Хорошо. Хоцка решила поступить по-честному, невзирая на бурные протесты своей пиратской души. Чтобы немного приободриться, она подумала о широком, улыбающемся лице Килгура и о его коротенькой юбочке. Быстро закодировала сообщение, включив в него координаты состава с АМ-2, а потом послала его одним коротким быстрым сигналом. Подождала 2-3 секунды. Коммутатор запиликал. Сведения получены. Ходска быстро отключила связь и поспешила убраться из этого района. Надеюсь, ты того стоишь, Алекс Килгур, подумала она напоследок. Новый склад АМ-2 на Дюсабле был размером с небольшую луну. По внешнему виду он напоминал разделенную на четвертинки сферу. Каждая долька была установлена в углу воображаемого квадрата и соединена с остальными при помощи громадных труб. По ним и осуществлялось движение. Сверху эту конструкцию прикрывало хитроумное переплетение коммуникаций, ремонтных дорожек и трубопроводов, по которым перекачивалось все, начиная от промышленных жидкостей и кончая переработанным кислородом и самыми разнообразными отходами. Для обслуживания обычного склада требовалось 600 существ. Но ведь Дюсабл не был обычной планетой. Даже на орбите действовали законы о теплых местечках. Когда прибыл состав САЭМ-2, здесь прохлаждалось вдвое больше бездельников. Многие из них спали. Кое-кто принимал участие в вечеринке, устроенной в центре отдыха. Заявление Кенны не было новостью для работников склада. Несколько дней назад их предупредили о том, чтобы они были готовы к прибытию груза. Впрочем, нельзя сказать, что им приходилось работать в поте лица. Склад был почти полностью автоматизирован. Сонный оператор внес в вахте журнал сведения о приближении состава. Не особенно тщательно проверил, работают ли автоматы, затем вернулся на койку и обнял за плечи своего дружка. Несколько секунд раздумывал, не разбудить ли его, чтобы немножко порезвиться. Тело приятно заныло. Но тут оператор осморил сон, и он громко захрапел. А на мониторе появилось изображение огромного состава см 2 который остановился, когда конвой вышел на орбиту станции. Сигналы погасли, а панель связи ожила сообщениями, которыми обменивались компьютеры. Первые контейнеры отделились от состава. Медленно по дуге направились в сторону склада, где роботы уже приготовились подхватить их и отправить куда следует. Если бы оператор смотрел на монитор, Он бы заметил, что один из контейнеров отделился от конвоя и помчался в противоположную от своих товарищей сторону. Потом тень склада упала на состав, и экран потемнел. «Никогда больше не смогу держать голову, высоко поднятой в зале совета», – с тоской проговорил Ото. «Тебе это только на пользу», – сказала Синт, отгоняя фальшивую баржу, которая находилась среди контейнеров, приближавшихся к открытому входу на склад. Такому толстяку, как ты, совсем не вредно потерять килограммов 80. Фигура снова станет, что надо. «Клянусь бородой моей матери, у тебя нет сердца, женщина!» Заявил Ота, внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы вовремя успеть заметить патрульный катер, что входило в его прямые обязанности. Он считал, что у них есть 55 минут до того, как катер снова появится в этом месте. «Мне, знаменитому Ота, приказались сделать вещь, которая вряд ли принесет нам славу. «Бедняжка!» – с насмешливым сочувствием произнесла Синт. Она уже приспособилась к рукоятке управления, хотя сначала они показались ей ужасно неудобными. Синт управляла старым неповоротливым кораблем, если не считать того, конечно, что его выпотрошили, а внутри спрятали обычный спасательный катер. От стандартных контейнеров этот отличался лишь тем, что на корме проделали отверстия для двигателя. Сама баржа была страшно старой, Миллионы световых лет оставили на ней свои следы. Только внимательный взгляд заметил бы выходное отверстие, проделанное моряками Победы, под руководством Алекса Килгура. В катере находились Синт, Ота и около полудюжины Пхоров. «Когда мой горячо любимый друг Стэн сообщил мне, что нашей первой мишенью станут вонючие политики Дюсабла, я испугался, как бы мое старое сердце не разорвалось от радости», — заявил Ота. Клянусь замороженными ягодицами отца, подумал я, это же самая настоящая радость, потому что настоящий, уважающий себя Бхор больше всего на свете ненавидит политиков. А мне представится возможность разделаться с целой планетой, населенной этими кровопийцами. Знаешь, Синд, я мечтал о долгой старости, когда смог бы рассказывать своим потомкам о том, сколько тупоголовых политиков прикончил. Я мечтал, что их кровь потечет рекой, словно благословенный стрек. Меня печалило только одно. Пришлось бы выпить за такое количество душ, отправившихся в ад, что, боюсь, мне не хватило бы для этого целой жизни. — Тебе не удастся меня разжалобить, Ота, сказала Синт. — Во-первых, ты не настолько стар. Во-вторых, ты успел прикончить такое количество живых существ, что, рассказав об этом, хватило бы на шесть жизней не рассчитывая, что я стану вдруг тебя жалеть, и скажу, ну, если для тебя это так важно, дорогой, давай устроим настоящую бойню». «Ну, зачем же уж так сразу бойня?» – перепил Ота. «Если бы ты мне позволила перерезать парочку глоток, я был бы вполне удовлетворен. Я был бы счастливым и довольным жизнью Бхором». «Нет», – заявила Синд, – «это мое последнее слово». Как раз в этот момент контейнер приблизился к одной из долек склада. Стукнулся разок. «Еще». Потом Синт выровняла его и поставила рядом с остальной стенкой. Затем она двинулась вдаль корпуса станции и, наконец, остановилась возле ремонтного входа. «Так, входим внутрь», — приказала Синт. «И не забудь, Ота, никаких убийств. Ты должен помнить, что мы сражаемся за свободу. А убийство несчастных, ни в чем не повинных гражданских лиц создаст нам плохую репутацию». «Ну, если ты настаиваешь», — фыркнул Ото. «Наверное, со временем мне удастся привыкнуть к этим вашим новым нравам». Через несколько минут отряд организовал небольшой взрыв и вошел в помещение склада. Син два раза нажала на кнопку коммуникатора. Через мгновение послышался ответный сигнал с победы. Первая стадия плана завершена».